«Почему самолет взорвался? негромко спросила она. Собеседник поднял голову, руки упали на край стола. Ты когда-нибудь видела под фюзеляжами военных самолетов штуку, похожую на управляемый реактивный снаряд? Аника отрицательно покачала головой. Выглядит она как диснеевская ракета для полетов на луну, но на самом деле это не бомба, а дополнительный бак с горючим. Оболочка бака очень тонка, и взрыв емкости пробил в нем дыру. Но почему самолет стоял на площадке, полностью заправленный горючим? Военные самолеты всегда стоят в ангарах с полными баками. Это закон. Пары, накапливающиеся в пустых баках, намного опаснее жидкого горючего. Солдат стоял под дополнительным баком, когда вспыхнула емкость со слитым керосином. Деревянные стены дома щелкали и потрескивали. В электрической печке раздавались какие-то шумы и стуки. Отчаяние черным облаком висело между кухонным шкафом и деревянной люстрой. Аннику вдруг охватило безумное желание вскочить и бежать отсюда домой, к детям. Томасу, которого она была готова теперь любить и душой, и телом. «Кто был там с ней?» — спросила она. Торт Аксельсен был страшно бледен. Казалось, он находится на грани обморока. «Желтый дракон и черная пантера», — хрипло ответил он. «Дракон — это их предводитель, Йоран Нильсен». «Иссад-то ярвый», — сказала Анника, ей показалось, что в глазах собеседника разверзлась бездна. «Кто был второй?» «Не знаю», — сказал торт. «Карина была красной волчицей, но как по-настоящему звали парней, я не знаю». «Сколько их было?» Он прикрыл лицо ладонью. «Черную пантеру я уже назвал». Одного звали Львом Свободы, второго Белым Тигром и еще Дракон. Да, больше никого не было. Четверо мужчин и две девушки. Аника записала прозвище, про себя отметила невероятный комизм прозвищ, но не смогла улыбнуться даже мысленно. «Карины в тот вечер? С ними не было?» Она рассталась с раганвальдом и хотела порвать с группой. Маргет очень злилась на нее за это, считала слабым человеком. Для Маргет главным всегда была верность. В гостиной раздался бой стенных часов. аника вспомнила объявление в Норландститнинген. Зачем было его печатать, если Карина не собиралась выходить замуж? Она искоса украдкой посмотрела на сидевшего напротив нее мужчину, подумала о том невыносимом грузе, которое ему приходилось всю жизнь делить с женой, а теперь предстояло нести одному. «Сколько времени прошло, прежде чем Маргет рассказала вам всю эту историю?» — тихо спросила Аника. «Когда она забеременела?» — ответил Торт Аксельсен. Мы не хотели иметь детей, но Маргет неаккуратно принимала противозачаточные таблетки и забеременела, чему мы даже были рады. Однажды вечером, вернувшись домой, я застал ее плачущей. Она никак не могла остановиться. Мне потребовался целый вечер, чтобы выбить из нее этот рассказ. Она боялась, что я донесу на нее в полицию, что брошу ее и ребенка. Он замолчал. «Но вы не сделали ни того, ни другого», — констатировала Аника. «Ханна служила на базе F-21», — сказал Торт. «Она офицер резерва, а сейчас изучает ядерную физику в Упсале». «У вас есть еще одна дочь?» «Эмма живет в том же общежитии, что и Ханна, но занимается земным магнетизмом». «То есть у вас все шло хорошо?» Без обиняков, сказала Аника. Он отвернулся и посмотрел в окно. «Да», — сказал он, — «но дикие звери не оставляли нас ни на минуту. Маргет ни на день не забывала о том, что сделала. Она так и не смогла от этого избавиться». «Как и вы», — сказала Аника, — «вы каждый день ходите на работу, прекрасно зная, что там произошло». В ответ он только кивнул. «Почему она не пошла в полицию?» — спросила Аника. «Разве не лучше ей было избавиться от этой тяжести?» Торт встал. «Если бы она только могла это сделать», — ответил он, стоя спиной к гости. «После исчезновения дракона Маргет по почте получила посылку с отрезанным детским пальчиком. Там же было и предостережение». Аника почувствовала, что ей не хватает воздуха. Кровь отлила от мозга, она была близка к обмороку. Никто и никогда больше не говорил о диких зверях. Все прошедшие годы Маргет ничего о них не слышала вплоть до октября. Что же случилось в октябре? прошептала Аника. Она получила что-то вроде извещения. Листок с изображением жёлтого дракона и предписанием явиться в обычное место их встреч. Аника явственно представила себе конверт с французским штемпелем и лежавший в нем листок с изображением желтого дракона. «Извещение о встрече?» — спросила она. «Когда?» Торт Аксельсен покачал головой, взял с мойки стакан, но опять не стал пить. Кто-то из них позвонил Маргет на работу. Спросил, придет ли она навстречу, чтобы приветствовать вернувшегося желтого дракона. Она послала их к дьяволу, сказала, чтобы они не вмешивались в ее жизнь, что она ненавидит тот день, когда встретилась с ними. Плечи Торда затряслись. Больше они не появлялись. Аника изо всех сил боролась с подступившей к горлу тошнотой. Она выпрямилась, судорожно сглотнула и посмотрела на Торда. Этот высокий и сильный мужчина беззвучно рыдал, прижав к колбу руку со стаканом. «Хотелось бы мне с ними встретиться», — произнес он наконец и повернул к Канике свое красное, обмякшее лицо. Он тяжело опустился на стул и некоторое время сидел неподвижно. В гостиной оглушительно тикали часы. Запах антисептика, казалось, насквозь пропитал все тело Аники. Маргет так никогда и не избавилась от чувства вины. Она искупила ее всей своей жизнью. Я не могу больше носить в себе эту тайну. Вы рассказали об этом в полиции? Он отрицательно покачал головой. Но я расскажу, как только схватят дракона, и девочки будут в безопасности. «Вы хотите, чтобы я что-нибудь сделала?» — спросила Аника. Он безучастно посмотрел на собеседницу. «Не знаю», — ответил он. «Я всего лишь хотел об этом кому-нибудь рассказать». Он посмотрел в окно, вздрогнул и оцепенел. «Ханна и Эмма возвращаются», — сказал он. Тебе надо уходить. аника сразу же поднялась, засунула блокнот и ручку в сумку, торопливо вышла в прихожую, сняла с вешалки куртку и натянула ее на себя. После этого она вернулась на кухню. Мужчина, словно каменное изваяние, сидел за столом с потухшими глазами. — Спасибо! — тихо произнесла аника Торт обернулся к ней и попытался изобразить улыбку. «И последнее», — вспомнила Аника, — «у Маргетт была маленькая ножка». «Она носила 36-й — ответил мужчина. Она оставила его у соснового стола, безупречно убранной кухне перед чашками с нетронутым, медленно остывающим кофе. За время ее отсутствия автомобиль промерз насквозь. И Аника не стала снимать куртку. Ее вдруг охватила паника. и показалось, что она не сможет завести взятый на прокат автомобиль и навсегда останется здесь, примершей среди домов 70-х годов. превратиться в ледяную статую, навеки останется связанной ложью семьи Аксельсен. Аника с такой силой повернула ключ зажигания, что едва не сломала его. Двигатель, нехотя, с хрипом, завелся, и она облегченно вздохнула. Стекла изнутри покрылись коркой льда. Аника включила заднюю передачу, и та отреагировала громким протестующим скрежетом. Она начала сдавать назад, оглянулась и едва не подпрыгнула от испуга. Заднее стекло замерзло, и сквозь него ничего не было видно. Так недолго на что-нибудь наехать. Дочери Торда Аксельсона прошли рядом с боковым стеклом. Аника попыталась улыбнуться и неловко помахала девушкам, окинувшим ее любопытными взглядами. Колёса со скрежетом давили лед на дороге, когда Аника выезжала в город. В горле оставалась мучительная тошнота, в носу стоял запах дезинфекции, Мысли не оставляли в покое, грудь теснила. Сказал ли Торд Аксельсон правду? Не преувеличил ли он? Может быть, он что-то утаил? Она миновала гимназию, церковь и выехала из центра городка, едва успев в него въехать. Он не стал приукрашать злодейство жены, думала аника и не пытался ее оправдать. Напротив, он просто трезво констатировал, что она подожгла керосин, в результате чего взорвался самолет. Торт не стал говорить, что это был несчастный случай. Если бы он хотел солгать, то именно так все бы и объяснил. «Дикие звери!» — подумала Аника. «Желтый дракон!» «Какая дьявольская выдумка!» «Какая чепуха!» Какой бред! Лев свободы, лающая собака, красная волчица, черная пантера, белый тигр. — Где вы теперь? — думала она, выезжая на пустынную магистраль, ведущую в Лулео. Желтый дракон, вернувшийся на родину профессиональный убийца Йоран Нильсон, лающая собака Маргет Аксельсен, Учительница и по совместительству убийца. Красная волчица. Карина Бьорнлунд, министр культуры, панически меняющая правительственные предложения. Где другие? Кто эти три шведа среднего возраста? Где вы спрятались? Как надежно вы спрятались. Она проехала мимо поворота на Норферден. Почувствовала, что у нее мерзнут ноги. Температура упала до минус двадцати градусов. Солнце опустилось почти до горизонта, освещая землю тусклыми косыми желтоватыми лучами. Часы показывали половину второго. «Детский пальчик?» — подумала Аника. «Неужели такое возможно?» Она судорожно сглотнула. Опустило стекло, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Тор не сказал, что за предостережение было вложено в посылку. В палец Аника поверила. В самом преступлении участвовали три человека. Маргит, Йоран и еще один мужчина. «Правда ли это?» У Маргетт такой же размер обуви, какой был определен для следа на месте преступления. Рассказ Торда Аксельсона содержал такие детали, что Аника поверила, что этот рассказ соответствует действительному ходу события, хотя его, возможно, надо обсудить с пресс-шефом военно-воздушной базы. Почему она должна сомневаться в том, что их там действительно было трое, Карины Бьернлунд там не было. Она не виновна, во всяком случае, в данном преступлении. Можно, правда, предположить, что она принимала участие в планировании или помогала еще чем-то. Во всяком случае, она знала о готовящемся преступлении. «Откуда тебе это известно?» — одернула себя Аника. «Если торт говорит правду...» то вполне возможно, что Карина Бьорнлунд ничего не знала. Она рассталась с Йораном и собиралась порвать с его группой. Но почему в таком случае она так легко поддалась давлению? Почему Герман Веннергрен запугал ее до такой степени, что она пошла на изменение законодательства? И почему она дала в газете объявление о помовке, если решила разорвать отношения с Йорроном? Но, может быть, объявление в газете поместила вовсе не Карина Бьернлунд, внезапно подумала Аника. Возможно, объявление было жестом отчаяния покинутого мужчины, попыткой насолить Карине или вернуть ее назад. Аника провела ладонью по лбу, ей хотелось пить. Во рту пересохло. Она миновала Эрснос и снова выехала на магистраль. Замороженные стужей дома тридцатых годов жались друг к другу в наступающих сумерках. Над трубами вился дымок. От холода воздух казался стеклянным и хрупким. «Мне надо поговорить с Кариной Бьернлунд», — подумала она. «Мне надо сделать это так, чтобы она не смогла ускользнуть. Ясно, что она будет лгать, изворачиваться и всеми силами уходить», От ответственности. Аника нащупала в сумке мобильный телефон, вытащила его и увидела, что в сети нет приема. Возмущаться было бесполезно. Придется доехать до Лу-Лео, чтобы вернуться в цивилизацию. Возле поворота на Едвиг она снова достала мобильный телефон и стала вспоминать, раскручивая магнитную пленку в мозгу клочок бумаги перед экраном компьютера, номер мобильного телефона министра культуры. В мозгу вспыхнули цифры. Два раза число дьявола, потом ноль. Она набрала 070 6666660. 6660 Посмотрела на комбинацию цифр и снова сосредоточилась на дороге, чтобы не пропустить правый поворот что она скажет министру? Карине Бьернлунд придется ее выслушать. Главное — дозвониться. Соединение произошло. Телефон стал теплым. аника воткнула микрофон в ухо и принялась ждать, продолжая вести машину. Алло? От удивления аника затормозила. Длинные гудки неожиданно превратились в в голос ответившей женщины. «Карина Бьернлунд?» — спросила Аника, остановила машину на обочине и плотнее вставила в ухо микрофон. Слышался какой-то невнятный фоновый шум. «Да. Меня зовут Аника Бэнгтзн. Я работаю в газете «Квеллспрессн». «Откуда у вас номер моего телефона?» Анника посмотрела на фасад дома за забором Норботтенского сада и постаралась придать своему голосу непробиваемую бесстрастность. «Я хочу знать, не встречалась ли в последнее время красная волчица с желтым драконом?» В микрофоне был слышен сильный шум, голоса переговаривающихся людей и какое-то объявление по громкой связи, Металлический голос что-то объявлял, и в этот момент Карина Бьернлунд отключилась. Наступила тишина. Аника недоуменно уставилась на дисплей, нажала кнопку повторного вызова и услышала механический голос абонентского почтового ящика. Она не стала ничего говорить и отключилась. Где находилась Карина Бьорнлунд, когда приняла вызов? Что объявляли по громкоговорителю в том месте, где она находилась? Аника закрыла глаза и прижала пальцы к вискам. Заканчивается посадка на рейс ск 209 до Стокгольма. Выход номер пять. Ей не могло показаться. Заканчивается посадка на рейс СК-209 до Стокгольма, выход номер 5. Это объявление в аэропорту о вылете очередного рейса, если она правильно все поняла. Но СК, это же рейс САС? Она набрала справочную и попросила соединить ее со справочной скандинавских авиалиний. После полуминутного ожидания ее соединили. «СК-009 209 это вечерний рейс из Калакса до Орланды», ответил агент авиакомпании САС. Аника почувствовала, как в крови заиграл адреналин. Карина Бьернлунд находится в аэропорту. В полумиле от неё и ждет посадки на Стокгольм, или она только что прилетела и ждет выдачи багажа. Аника на мгновение задумалась, не заказать ли билет на обратный рейс, но потом решила иначе, поблагодарила агента и отключилась. Она миновала развязку, повернула направо и по промерзшей дороге поехала к аэропорту Калакса. Из-за забастовки таксистов, все, у кого не было личных машин, были вынуждены садиться в автобусы до Лулео. Аника увидела длинную очередь, выстроившуюся перед зданием аэровокзала. Людям приходилось бороться с сильным морозом и тяжелой поклажей. Для того, чтобы припарковать взятый на прокат автомобиль, Аннике пришлось проехать вдоль всей очереди, И в самом ее конце она увидела Карину Бьернлунд. Министр культуры терпеливо ожидала своей очереди на посадку. Мысли заметались в мозгу Аники. Что, собственно говоря, делает здесь Бьернлунд? Аника припарковалась у края тротуара, поставила рычаг переключения передач в нейтральное положение и потянула на себя стояночный тормоз. Взглянув еще раз на министра, Аника достала мобильный телефон. Набрав номер Департамента культуры, она попросила связать ее с пресс-секретарем министра культуры. Ей сказали, что сегодня министра культуры нет на месте. «У меня к ней есть вопросы относительно завтрашнего обсуждения предложений правительства», сказала Аника, не открывая взгляда от женщины, стоявшей в конце очереди. «Конечно, мне хотелось бы поговорить с ней сегодня». «К сожалению, это невозможно», — дружелюбно ответила пресс-секретарь. «Карина уехала и вернется самое раннее, поздно вечером». «Не странно ли, что министр берет отгул накануне обсуждения важных вопросов в Риксдаге?» Растягивая слова, спросила Аника, разглядывая темную шубку Карины Бьернлунд. Пресс-секретарь замялась. — Это частное дело, — тихо сказала она. — Карину вызвали на какую-то срочную встречу, которую невозможно ни отменить, ни перенести. Произошло какое-то несчастье, во всяком случае, насколько я могу судить. Карина была сильно огорчена тем, что ей придется уехать. — Но сегодня вечером она вернется? — По крайней мере, она очень на это надеется. «На какую же встречу?» — позвали министра, что она рискнула пренебречь своими обязанностями. «Не заболел ли кто-нибудь из ее родственников? Муж? Ребенок? Родители?» «Встреча в Лулео. Она не может ее пропустить ни при каких обстоятельствах. Красная волчица». Сходка по случаю возвращения дракона. Кончики пальцев стали влажными. На спине выступил липкий пот. «Спасибо», — сказала она и отключилась. Аника проехала мимо автобуса, остановилась, посмотрела в зеркало заднего вида, как министр садится в автобус, пропустила его и поехала за ним, держась сзади в двухстах метрах не доезжая бернгенс бруна она решила что настало время подъехать ближе к автобусу ты сидишь там внутри думала аника глядя на замызганное заднее стекло автобуса ты куда-то едешь надеюсь что никто тебя не увидит но я здесь тут же в голове запели умиротворяющие ангелы заведя свою медленную печальную песнь «Хрусталь зимних льдинок». «Заткнитесь!» — заорала Аника и так стукнула себя рукой по лбу, что из глаз посыпались искры. Ангелы исчезли.